Костинский дом, снова лагерь, но уж другой, настоящий советский, на русском севере, под вышками и колючкой, где жизнь случайность, а смерть закон. Кончина Сталина, реабилитация, гибель норы, девочки, жижа, а враг с волшебной глины и далее, из чего все и задумался. Оно же самое главное диалоги с фролкой то, над чем медленно, близись к завершению, продолжал работать по сей день. То, чего больше всего боялся не успеть завершить. Хотя с другой стороны точно знал, если б не передвигал ногами в этом добровольно-принудительном режиме с весны по осень на мере с погами привычный маршрут, с кнутом за поясом и же вечерней мутной стопкой. Давно б уж сдох, от болезни и тоски. А тоска, она была, порой доводящей до желания уметь уйти. Настолько сильно было разочарование в том, ради чего ходил по краю столько лет, оставаясь кретиническим идеалистом. Подхлестнул, как ни странно, фрол своими простыми мужицкими истинами. Сказал как-то, когда крепко выпил под самый конец сезона. «Понимаешь, Вань, они ж демоны, чисто бесы, они ж сада родом усе, советую, как засланные чертом самим, они ж Бога хотят на земле подменить собою, и поэтому делают страшные дела, беспощадные, и нету для их суда». Он-то будет ему после, суд Божий, но они его не ждут, поэтому творять все беспощадно. Для их человек не человек, а мошка, коровья лепешка. Топнуть, размажуть и не вернуться после. А люди от этого страдают, от их плевков и ихнего негодяйства. Но что страшное тут, это что сами они. А посля уж кто простой, обычный, но чуток повыше другого, Он такую жизнь видит, и сам хочет тоже туда проникнуть, К ним, к этим кубивцам, и тоже пнуть как те, хошь брата своего, хош сестру, хош соседа. Так оно и выходит, у все ниже и ниже народ катится под горку. А у Божьей мире у все, наоборот, должно. Уверх да уверх идти надо, к Богу да к добрым делам. — А как ты думаешь, — Фрол, спросил его Джон тогда, — а почему Советы и все советское имена на этой земле гнездо себе свели? Фрол подумал ответил. — Бог шельму метить! И замолчал. Однако Джон проявил упорство, желая разобраться, саму землю метит или людей, которые на ней живут, сам народ этот. — Земь не тронь, — покачал головой старик. Земь-то сама по себе добрая. Он как посем с тобою, солдатик. Под ведра, почитай, Маруся, зорь, сдаю ведь каждый день. А народ, народ наш, поменять хорошо б. По зиме разметать, поширше. Что коммуняк, что православных, от всех до сих. Он кивнул головой сначала на запад, потом на восток, после задрал голову вверх к небу, а других суды... К нам да какие, но не чтоб только обязательно православные, и не чтоб коммуняки, а чтоб справедливо человеков у всех поделить. Хошь татарин, хошь иудейки, хошь негра какой, хошь с Англии самой, к примеру, альс Америки, и, глядишь, разжижется усе, растечется. Много нашенского народу никак нельзя на одной земле вместе езжать. Беда будет когда никогда Одни других нищими сделай захочет, а те другие, кто послабже, уместо, чтоб слово сказать, голову в жопу упрячуть. И не гугу, такой народ. Царян не надо, Бога и царя только и забыл нас Бог, Царь Небесный. Проклял, старобыть, русского человека. Бросил его православному, спрятался у себя в облаках и сделали все страшные. Но коль так постановил Господь, значит, так надо чему После таких разговоров задумывался Харпер, чувствуя, что есть, есть истина в словах Фроловых. И от этого, бывало, мучился, так и до конца мукой. Выпивал, чаще в одиночку уходя от свое одиночное плавание по волнам мутной браги сам себе команда сам компас и сам же капитан и все это несмотря на то что окружен заботой близких вот они рядом зитья лучше не придумать и дочери и обе любимые и внук с внучкой радовали особенно малышка любимица норенька тришкина с юликом норик любимый Недавно удалось хоть с трудом прописать внучку к себе, к родному дедушке с законным советским паспортом на университетский проспект, в даренную властью однушку. Подумал-ча тогда, мол, а с власть обратно заберет, теперь за так, как у Севы забрала, у беглого биолога. Ванюшку тоже любил, как родного, баловал, как умел, попутный язык подправлял английский, на котором те с малолетства приучен были общаться с матерями между собой. Нора владела получше. Ее английский был практически безукоризненным. Сказывались ежегодные поездки в Лондон, где она проводила с матью и теткой зимние школьные каникулы. Трудности при выезде не возникало, потому что, начиная с рождения, было вписано в английский закон «Паспорт Патриции Харпер Шварц». Улетали обычно сразу же после новогодних праздников, ежегодно отсидев за столе в новогоднюю очередь, как водится, слева или справа от оврага. В это время в Англиюш заканчивались рождественские отпуска, и офисы лондонских издательств были открыты. Это нужно было при Силе, которая, как правило, первую неделю занималась сдачей переводов и обсуждением очередных контрактов на год. Переводы ее были великолепны, это отмечали все. К 80 му году к Приз, Икониковый Харпер стоял в очередь. Однако времени на перевод русской классики на английский стало все меньше и меньше. Основная часть работ теперь состояла из переводов с английского на русский. В основном, по договорам с редакцией современной литературы, отпочковавшейся от худлита, Джойс, Честертон, Агата Кристи, Химингуэй, Льюис, Вудхаус. Это казалось делом чрезвычайно интересным, хотя был явно ощутимый проигрыш в деньгах. Не будь ты дурой, не смог удержаться от совета Гвидон, когда нас стала проявлять повышенную активность, все больше и чаще сотрудничая с худлитовскими структурами. Для них переводи, а для нас не надрывайся, не оценят все равно». Раньше, что по головке погладят, а сами зависть завистью зайдут. И обманут. Рано или поздно. У нас обманывать принято, это повсеместно, и ни черта тут не изменишь. Меня знаешь, сколько раз кидали? Пол хорошо, если выдержишь от них проклятых».